полку Рухнули все трое. Олмер, чурак и перекусивший чужаку шею пес. В следующий миг хоббит оказался уже у Адаманта, по-прежнему чистого, незапятнанного кровью Адаманта, зажатого в неподвижной руке Олмера. Слуги божественного, подвывая, бросились бежать, их никто не преследовал. «Стойте!» Развенел внезапно чей-то властный повелительный голос. Фолку вмиг охватило какое-то странное оцепенение. Пальцы тянулись, тянулись к Адаманту и никак не могли дотянуться. Санделла и Оесси тоже разом кинулись вперед, но не к Адаманту, а к поверженному Олмеру, но, опередив их, первый у тела оказалась иная пара. Настолько странные, что фолка, увидев их, от изумления даже позабыл об оружии. Золотоволосы, молодая и прекрасная, несущая на челе поцелуй вечной весны, ее темнокудрый спутник воплощение силы, невидимыми прошли они мимо эльфов Форвен, мимо гномов, даже мимо горбуна Иоэсти. И тонкие, и мягкие пальцы коснулись Адаманта. По телу злого стрелка прошла внезапная судорога. Они забирают Адамант. Кто они? Зачем? Куда? Суматошно метались мысли хоббита. Он уже выпрямлялся, сжимая в одной руке эфес меча, в другой поднятый с земли кинжал отрины, когда из мрака... За спинами гномов внезапно вынырнула коренастая и мощная фигура с длинным бердышом в руках. Хоббит разинул рот, потому что уже почти десять лет не числил новоприбывшего среди живых. — Отдай! — гаркнул на угрим взмахивая оружием. — Я отнесу это великому Орлангуру. На прекрасных лицах его противников отразилось легкое удивление. Бердыш со свистом рассек воздух и был со звоном отбит в сторону. Темноволосый мужчина небрежным движением вскинул длинный тонкий меч. — Перстень! На руке хоббита внезапно сделался нестерпимо горячим. Радужный мотылек рвался из каменного плена, словно хотел помочь. Пришло время выбирать мастер Холбутла, — подумал хоббит, — на наугрим. Неважно, откуда он взялся, его слова, я отнесу это великому орлангуру, то, что сделал бы он, Фолко, как долго тянутся секунды. Радужный мотылек в один миг оказался возле сына синего мага. Да, он говорит правду, в сердце его и в глазах нет лжи, он отдал бы Адаман духу познания, но, может, эти двое тоже? Золотоволосая заговорил на всеобщем языке, звонко чеканя слова, и заключенная в ее словах сила заставила всех опустить оружие, всех ожинистого на угрима осколок чаши той, что хранила в себе первозданное пламя, то самое, что дарило некогда свет среди земью, он вернулся к нам сквозь тьму бессчётных веков. Лишь один предвечный король, восседающий на вершине Да не квитило властен распоряжаться им. Дайте нам дорогу, мы уходим в Валенор. Человек по имени Олмир исполнил свой долг. Ему дарованы были силы, чтобы справиться с именовавшим себя Хенной, а нить его судьбы оборвал тот, кому назначено было стать погибелью Олмира, предначальный свет отправиться в Валенор когда минует день последней битвы, великая музыка сопровождалась бы лучами этого истинного света. Все оцепенели. Выходит, они зря боролись. Далеко-далеко на северо-восток от Храд, тот, кого смертные именовали духом познания, тоже услыхал эти слова. Но кроме них он видел и слышал так же многое другое и в пределах этого мира и за его пределами они не вняли мне прокатился мягкий очень очень дальний гром пора равновесие рушатся глаза дракона внезапно сделались алыми золотые крылья развернулись Тело взвелось над землей, застонал беспощадно рассекаемый воздух, оставляя с собой огненный рощерк в темном небе дракон, мчался на юг. Кости земли дрожали и покрывались паутиной трещин на его пути, но это уже ничего не значило. Он должен успеть, успеть, прежде чем Из-за непознаваемых пределов этого мира придет убийственный ответ, и неважно, что именуемые среди эльфов Валар здесь ни в чем не виноваты, они послали своих слуг, но даже овладев Адамантом через руки олмира они разрушили хрупкое равновесие, что установилось после гибели мертвецкого кольца, и это значит, что Адамант более не может оставаться в этом мире. Огненная черта наискось перечеркнула небо. Он услышал знакомый голос, сейчас полный сдержанного торжества. — Ты не забыл, что ныне уязвим, о тень врага? — Не забыл. Внизу промелькнули мордерские хребты. — Тогда остановись! — Никогда! — ты не боишься быть низвергнутым во тьму внешнюю, размышлять я смогу и там, но мы способны на больше сие мне ведомо, вот и харат, а вот и остановись! Дух познания не ответил, он очень спешил и все-таки не успел. — Сладкие словечки, — яростно прогремел на угрим вы хотите приберечь все для себя и не знаете, что произойдет. Останься эта вещь в мире! — золотоволосый усмехнулся. Ее спутник шагнул вперед, опуская меч, словно вокруг уже никого не осталось. И тогда... Залитая кровью тело Олнер шевельнулась, пальцы стиснули черный меч. А миг спустя, сбросив тела бедняги милого и пса, отомстившего за господина, злой стрелок поднялся. — Повернись! — прохрипел Дивный клинок черноволосого посланца ответил вместо слов, взметнулся черный меч, с криком рванулась вперед у Эсси, за ней сандел «Стойте!» Улмер пошатывался, но глаза горели таким огнем, что, казалось, в них сейчас заключен весь свет Адаманта. «Это поединок!» Вокруг посланцев Валенора сомкнулся круг. Фолко, Торин, Малыш, Наугрим, Форви и его эльфы. «Поединка не будет!» — прозвучал ясный чистый голос золотоволосой красавицы. «Ты мертв, Олмер, и дверь ночью уже распахнута перед тобой. Что же до тебя, Форвис, ты ты позор тебе, ты должен помочь нам». «Освободи дорогу!» Эльф не ответил. У него не осталось времени, потому что Олмер, шатающийся с глубокой раной на груди, больше не стал мешать. Черный клинок столкнулся с серебряным, остальным оставалось только ждать. Из под воли Олмера не вышел даже Санделло, бледный, до крови закусивший тонкую губу Санделло, само хладнокрови. Поднять оружие на посланцев Валенора? ты хоббит, ты, сражавшийся вместе с перворожденными на стенах серой гавани, но они ушли с этих стен, они уходили за море, а сражались люди. И что? Это повод, чтобы теперь повернуть против них оружие? Быть может, но почему ты так уверен, что Адамант не должен попасть к ним? Может быть, это лучше, лучше для всех, если камень останется в пределах этого мира, быть беде. валары эльфы слишком любят прошлое, а свет из него, бывает, становится злом, и ты станешь убивать во имя, постараюсь обойтись без этого. Черный меч, казалось, жил своей собственной жизнь Истекающий кровью тело Олмера, похоже, лишь поддерживал его в воздухе, и было такое чувство, что меч встретил, наконец, своего кровника и теперь уже не отступит. Но что будет, если здесь прольется кровь посланцев Валинора? Меч потянул из раненого Олмер в атаку, прянул черной молнией, пробивая защиту, и темноволосый глухо вскрикнул, зажимая рану в левом плече. Однако... Правая рука его мгновенно ответила стремительным выпадом, и серебристый клинок вторично пронзил грудь злому стрелку. Фолка сорвался с места. «Адамант не должен остаться в этих руках. Это они! Они подстроили все это! Они ловко расправились с олмером руками его несчастного убийцы, руками его погибели, и вот теперь они его добили!» Улмер пошатнулся и тяжело упал на одно колено. В следующий миг клинок хоббита скрестился с серебряным мечом темноволосого воителя. Рядом с фолка очутился сон Делла. Следом за горбуном спешила Оэсси, но всех опередил на угрим. Его чудовищный бердыш уже взлетел для удара. Но серебряный меч, отбив первый выпад хоббита, легко, словно горячий нож масла, пронзил горло подгорному воителю. Руки темноволосого наделены были чудовищной, неправдоподобной силой. Когда клинки столкнулись, хоббит отбросила на спину, и это, наверное, спасло ему жизнь. Но угрим зашатался... Из раны волной выплеснула кровь, такое не бывает, чтобы из перебитых жил христали фонтаны на десяток футов, алая струя щедро оросила сам Адамант. Рука фолка подхватила валявшийся в грязи кинжала Трины. Клинок словно бы сам собой оказался именно там, где нужно, и в следующий миг хоббит метнул дивное оружие, целясь в руку золотоволосой, в ту, что держала окровавленный адамант. И второй раз за один день кинжал подвел своего хозяина. Он вырвался из скользких от крови пальцев хоббита чуть раньше, чем нужно, и безошибочно нашел горло золотоволосых мука исказила божественно прекрасное лицо тонкие руки взлетели к ранне адамман упал на земь как глупо погибать от руки половинчика успели пошептать ее губы темноволосый с криком рванулся к падающей спутнице и бердыш в руках на угримо перерубил ему ноги Последнее усилие верно высосало остатки жизни из тела черного гнома. Он захрипел, уронил голову, глаза его остекленели. Темноволосы бился на земле, и из обрубков ног хлестала кровь. Он еще пытался ползти, но тут расчетливый удар Санделло прекратил его муки. Еще в полете он понял, что опоздал. Кровь посланцев Валенора пролилась на Адамант. Хуже этого ничего уже не могло быть. Это означало, что оставался один единственный выход. Он сложил крылья камнем, падая к земле, глаза слепил блеск Адаманта. Тесная кучка смертных и бессмертных стояла вокруг лежащего на земле камня. Один сидел... И слуха великого Орлангура достиг сдавленный стон. «Я убил ее!» С трудом сдерживая слезы, повторял про себя Хоббит. «Я убил ее! Почему? Почему моя рука дрогнула?» «Потому что иначе домант остался бы в мире». И очень скоро ты бы убедился, нынешняя сила Валарни, что по сравнению с его мощью. Хоббит невольно поднял голову. Золотой дракон спокойно складывал крылья. Не плачь, они же бессмертны. Недолго станет удерживать их Маундес, а вот нам надо спешить. Кровь Валенора пролита, здесь ускоряет ход грозных событий. Времени осталось совсем мало. Но что же будет? — осмелился задать вопрос принц Форве. Четырехзрачковые глаза пылали алым. Предвечный свет Адаманта вызвал к жизни могучие силы внешней тьмы. Могучие и слепые... Они в чем-то подобны океанским валам, но только на них нет ульма, чтоб мог бы утишить их ярость. Десять лет назад мужество, преградивших дорогу Олмеру, спасло мир от Дагорда Гората, а вот теперь предотвратить его не в силах даже я если аддамант останется единому придется лишь осуществить до срока свой замысел во второй музыке. выход у нас один прорваться к двери ночи и выбросить туда это сокровище но в прошлый раз ты говорил начал было принц да да я говорила о Мелкоре. связанный он ждет своего часа в мировой бездне Но если свет Адаманта останется здесь, мелкор сгинет вместе со всеми. Мы не можем бросить камень вородруин, подземное пламя для него ничто. Мы вообще не можем его уничтожить. Но что же это такое, выдавило себя малыш, что за напасть? Когда-то Адамант был лишь частью великой чаши который пылал негасимый огонь, что даил свет юному Средиземью и впитал в себя силу этого великого огня. В день, когда рухнулись толпы светочей, разбились и чаши, разбились, но не перестали существовать, ибо нет в мире чародейства, способного на такое, и вот один из осколков судороги земной тверди выбросили на полярность. А остальные разом скричали Фолко, Санделлы и Форви. Остальные, остальные лежат погребенные в нендрах Арды. Но почему же нам надо уничтожить только один, — прохрипел Санделла, — потому что до остальных нам не добраться, и они не проявляют себя. Они словно бы погружены в вечный сон. А пламень этого камня пробудился, и Хенна на горе свое решил, что настал час ему овладеть всем миром. — А ты, ты можешь спасти Олмера! — по-прежнему хрипло выговорил Санделла. Уэсси тубала, тихонько плакала над телом отца. — В этом мире нет, — последовал ответ. Валаар щедро напитали его силой, необходимой, чтобы справиться с Хенной, которому Адаман даровал почти полную неуязвимость. Сила эта растрачена, но душа Олмера пока не рассталась с плотью. если нам удаст... — Что? Что нужно сделать? — вскричал Горбун. — Нам надо к морю. Там вы сядете на корабль и мы отправимся на запад. У нас нет времени, я сам стану парусом на скопе. — Но, Великий, — подал голос Фолков, — ты так красно говорил нам десять лет назад, что не вмешиваешься в войну. — А теперь я вмешался и стал уязвим, приняв вашу сторону. В нас ждет жестокий бой, но об этом пока лучше не думать. Там не помогут армии. Кто согласен идти туда? Предупреждаю, дороги назад может не быть. Я, Санделлый шагнул вперед, и я прозвенел дрожащий от слез голос Уэсси. Фолко, Торин и Малыш переглянулись. Похоже, погоня за Адамантом грозила увести их очень далеко от Средиземья, так далеко, что уже не вернешься. — Надо! — с трудом проговорил фолку Ему вдруг отчаянно захотелось домой. — Ты добыл, Адамант! — вновь заговорил великий Орлангур, глядя прямо в глаза Хоббиту. — Твой клинок оборвал жизнь, той, чьё имя тебе лучше не знать, тебе и больше никому хранить его. — Тогда я иду, — решился Торин. — Куда двое, туда и третий, — легко пожал плечами малыш. — Ай, Овин? — спросил друзей гномов Фолко. Перед боем они оставили девушку в лагере их войска. Что с ней, жива ли она? Великий орлангур гур медлил одно мгновение, не больше прежде чем дать ответ. С ней все в порядке. Воинство Хенна рассеялось, эльдринги возвращаются к лагерю. — А наше войско, — тотчас спросил Горбун, — ждет своего предводителя. К хоббиту послышалась неприкрытая насмешка в голосе духа познания. — Не тревожься, достойный Санделло. В его рядах есть человек, который выведет ратников из Харада. — Это кто же? — Горбун вытращил глаза. — Его зовут Эодрейт, из рода орлингов Фолку и гномы только и могли штрозинуть рты. — Ты уже не можешь думать о них, — заметил золотой дракон, в видя колебания Санделла. — У тебя иной путь. Все это время эльфы угрюмо молчали. «А что мы можем сделать против всей силы Валар?» — поинтересовался малыш. «Разве мы стали равными богам? Можем прожигать скалы взглядом или менять русло рек одним мановением руки?» «Нет, вы не стали равными богам», — дракон отвечал серьезно, точно не заметив насмешки, — «но выбирать не приходится». — Я постараюсь удержать, Валар, а вам придется иметь дело с их слугами. — Это с кем же? — подозрительно скрипучим голосом поинтересовался принц Форви. — Боюсь, что с твоими сородичами, достославный принц. — Скучным голосом сказал дракон. — Ваниар, Телери, может быть, и Нолдор, мы... «Не можем поднять оружие на те, кто одной крови с нами сдавлено», — пробормотал Майл Нор. «Тогда оставайтесь здесь», — спокойно отозвался дух познания. «Все, время истекло. Раскрыв вам все, я лишний раз подтолкнул весы, но иного выхода нет». Адаман достался нам дорогой, ценой очень дорогой. Когтистая лап указала на бездыханного на угрима Его уже не спасет даже дверь ночи. — Надо похоронить павшего! — тотчас воскликнули Торин и малыш. — Мы похороним по обычаю сожженных гномов! — проговорил дракон. — Невысок ли к фолку? Отдай приказ Адаманту. — Я? — растерялся хоббит. — Ты ты. — Вспомни, вы сражались рука об руку. Так неужели ж ты откажешь былому соратнику в последнем долге? Но я не владею магией камня. А думаешь, ею владел Хенна, просто думай о том, что нужно сделать, и все, да поторапливайся фолку поднялся покрытый теплой кровью адаманд мягко светился что же мне делать с тобою смертоносная игрушка богов ну уже не тени на угрим ждет огненного погребения достойного сожженных гномов камень отозвался тотчас С одной из его граней сорвалась слепящая белая молния. Яростный огонь в мгновении ока охватил тело на наугрима, превращая его в пепел, не оставляя ничего. Даже мифрила и стали доспехов. Огонь пожирал землю. Прикрываясь руками от нестерпимого жара, все отступили подальше, все, кроме Фолко и самого Орлангура. Вместе с телом черного гнома обратились в пепел тела посланцев валенора и милого с сапсом фолку показалось что мелькнула какая то тень когда огонь добрался до трупа собаки еще хоббит заметил странные выражения в глазах великого орлангура. пламя прекратило бушевать лишь когда на месте пожурной вершины холма остался только голый камень а теперь в путь Скомандовал великий орлангурф Гурф, — взбирайтесь на меня, я домчу вас до побережья и вернусь за остальными. Неужели дух абсолютного знания осквернит себя, начал было форме? На золотой дракон с неожиданной резкостью оборвал принца. Сегодня такой день, когда пришло время многом забыть, и скажи же, наконец, свое слово, принц. Эльфы помрачнели еще больше. Мы готовились к походу в Валенор, но не думали, что это случится так скоро. Форби опустил голову. «Я не могу неволить никого из своих спутников, но сам я пойду до конца, и если мы пойдем, пусть кара обрушится на меня одного». После этих слов... Амрот, Мейлнор и Биарнас решили последовать за принцем, несмотря на свои раны. Великий дракон протянул хоббиту страшную на вид лапу. — Нам пора, — просто сказал он. — Мы должны идти все вместе. Упругу ударил в лицо теплый ночной воздух. Вместе с Фолковым, естественно, отправились Торин и Малыш к лагерю крикнул фолку У хоббита замерло сердце. Перехватило дыхание. Ему казалось, что он вот-вот сорвется и полетит вниз. «Там же Эовин!» «Ты уверен, что она захочет покинуть Рохан?» — дракон покосился на хоббита. «Нет, но не бросать же ее!» «Конечно, нет. Но ведь я не зря говорил тебе об Одрейде». Он бежал из Рахана, примкнул к Эльдрингам и, сам того не желая, оказался в войске Олмера. Потом Акбаромира уходит из этого мира. Его армия осталась без вожака. Эодроэд не упустит своего. Может быть, оставить девушку с ним? — Нет, — вырвалось у хоббита. И, смущенный собственной горячностью, он поспешно добавил, — надо ведь ее сперва спросить. Я знаю ее ответ. С грустью, как показалось, хоббиту ответил великий орлангур, внезапно нырнув к земле. Фолку осторожно наклонил голову. Они опускались возле лагеря эльдрингов. Фарнак сумел отвезти уцелевших к лагерю. Старый Тан лишь обмер, увидев в руках хоббита лучащуюся драгоценность. — Чтобы вознаградить эльдрингов и отдам им несколько хорадских кладов!» — вспомнил хоббит слова великого Орлангура. Золотой дракон опустился в некотором отдалении от лагеря, чтобы не пугать своим видом воинов. Торин и малыш увлекли Фарнака в сторону, а хоббит помчался разыскивать Йовен. Завернутый в плащ, Адаман сжег ему руки даже сквозь ткань, сквозь латные рукавицы. Он нашел Эовин, стоящий на самом краю лагеря. Стиснув кулачки, девушка неотрывно смотрела туда, где над лесом только что опала огненная зарева. Волк онегромко окликнул ее. Эовин повернулась так резко, что золотистые волосы взметнулись, окутывая ее. С губ девушки сорвался тот вечный возглас, каким встречают жены и невесты, вернувшихся с поля брани бойцов. «Вернулся!» «Наверное, она тут же бы и кинулась на шею Фолко, если бы меня домант «Удалось!» — пролепетала Иовин, не сводя взора с камня. «А куда же теперь, мастер Холлбутла?» кородруину «Нет, Иовин». Фолка чувствовал, как у него перехватывает горло. Что он делает? Куда? Зачем уходит? Дальше. Гораздо дальше. Куда же? За море. В Валенор. И, и еще дальше. Она молчала. По ввалившимся от тягот походной жизни щекам беззвучно катились слезы. И Овен поняла все сразу. — Я с тобой. «Я от тебя теперь никуда, ты слышишь?» На сей раз она забыла назвать хоббита мастером Холбутлой. Они похоронили павших. Тела Венгиторы и Рагнура исчезли в пламени доброго погребального костра. Эльдринги верили, что души отправляются к морскому отцу, если не слишком огорчали его при жизни. Фолку не плакал. Глаза его оставались сухими. Ему не первый раз приходилось хранить друзей и соратников, вот и в тепельшней войне. Хьяриди, Рагнур, спасавший их в странствиях по Хараду, Венгетор, одним из первых, разглядевший опасность, что катилась с юга, а сколько друзей пало до этого, Теофраст, Атлис, Рогволт, теперь к ним добавился еще и Наугрим, потери. Потери, потери, сколько их еще потребуется, пока ядовитый пламень Адаманта не перестанет выжигать, наконец, многострадальную землю.